Глава восьмая. Разговор затянулся. Объяснять пришлось долго и больше, чем хотелось. И хотя всего же он, конечно, не рассказал, Резанный ухитрился вытянуть из него достаточно, чтобы понять, с кем имеет дело. Тем не менее, итог беседы вышел положительным. Дверь больше никто не запирал, и из-за разряда пленников Снэйк с Муном перешли в разряд гостей. Правда, гостеприимство Резанова тоже имело свои условия. Барахло ваше вам отдадут, говорил Резанов, пока Мунлайч шнуровал ботинки. Надеюсь, ты понимаешь, что кормить вас двоих накладно. А приятеля твоего ещё и на ноги надо ставить. Сник, как-то выпавший из разговора и приспокойно уснувший, оставшись не у дел, схрапнул, словно подтверждая, мол, да и кормить, и лечить надо. Мун килноу. Я бы заплатил. Но мы поизносились. Оплату задним числом ты ведь не возьмёшь. Резаный покачал головой. А задним числом я б с тебя плату и в обычной жизни не взял, а здесь тем более. Тебя завтра грохнут, и кто платить станет? Ни каркой Поморщился Монлайт, пряча седые вихры под бандану. Проседину резаный ничего не спрашивал, хотя видно было, что подмывает, но сдержался. А оно и понятно. Самого падени шибко радует, когда начинают про щеку разорванную спрашивать. Так что понимает, куда с такими вопросами посылают. Они вышли на улицу. День был серым и пасмурным. Накрапывал дождик, тянуло легким ветерком. Мун с удовольствием впервые за неделю втянул в себя свежий воздух. В нос ударил запах осени, сырости и прелых листьев. Легкие наполнились кислородом. Резанный достал сигарету, закурил. Мун лай цыкнул сколотым зубом, поводил взглядом в поисках травинки, На двор было топтан настолько, что растительности не осталось вовсе. Дом, в котором он и Снейк провели неделю, находился на другом краю деревеньки, куда он пришёл следом за мальчишкой. Кстати, про мальчишку надо было знать. Так чем же мы с тобой рассчитаться сможем, отбросив впосторонние мысли, вернулся к главному моменту. Змей твой пока ничем, пока она на ноги не встанет, А ты можешь? А выполнишь кое-какую работёнку? И считай, что в расчёте. Идёт Резаный протянул руку, но Монлед жать её пока не спешил. И едет, недружелюбно отозвался он. Что не устраивает? Работёнка, работёнки рознь. Бывает такая работёнка, за которую всю оставшуюся жизнь кормить можно. И не здесь, а в митрополе. Орезанный почесал шрам. Митрополе-то где? На южном кордоне? Митрополь это в столице государства российского, в городе-герое Москве. Милое такое заведение. Как-нибудь я тебя обязательно туда приглашу. Короче, отрезал мун, переставая балогурить. Чего за работа? Работёнка, повторил резаный мягко. Всего лишь работёнка. Митрополь за такое не обломится, но у меня подъедаться можно. Ты пойми, у нас группировка небольшая, живём за счёт мелких заказов. Незначительный хабар потаскать или Вот ты стреляешь, говорят, неплохо. Мы ж не в учепке, пожал плечами Мун. Здесь кто плохо стреляет, тот долго не живёт. К чему клонит резаный, он не понимал, и это ему не нравилось. Тот затянулся в последний раз, повертел головой, сделал шаг в сторону, резко нагнулся. Когда распрямился снова, в руках была консервная банка из-под зеленого горошка с вывораченной крышкой. Монт с интересом наблюдал за тем, как предводитель сталкерской шайки тушит в банку бычка. Любопытно. В центре большого города не каждый станет урну искать, а тут такая чистоплотность. Откуда бы? И на интеллигента мужик со споротой щекой и колючим взглядом не сильно похожи. Зануда Угрюмый больше интеллигент. Резаный подхватил между тем свою импровизированную пепельницу и пошёл с ней в сторону. Дёрнувшимуся было следом Мунлайт, то сделал знак жди, мол. Сам прошёл на довольно приличное расстояние через бурьян между домами, остановился возле сгнившего забора, от которого стоять остался лишь покосившийся трухлявый столб. Поставил на верхушку столба банку и не спеша пошёл обратно. К Мунлайту подошел деловитый, на ходу вытаскивая ПМ. «Банку увидишь?» «Крошка-горошка!» – фыркнул Мун. «Ты хочешь, чтоб я в банку попал? Или в какую-то конкретную горошину?» «Цель обозначена, а там, как попадешь!» – благосклонно отозвался Резанный. Мун взял в левую результат трудов Николая Федоровича и Ижевского механического завода – прицелился и плавно вжал спусковой крючок руку дёрнуло отдачей всё-таки макаров штука громкая бпшечка как любовно называет бесшумный аналог угрюмой стреляет конечно не беззвучно но ощутимо тише может потому бп здесь и больше в ходу банка ещё недавно стоявшая на столбе резко отлетела в сторону Вы ничего вкуснее не ели, а вообще от бандюэля, провозгласил Мун. На забанку я не побегу, резаный хмыкнул и не торопясь с достоинством пошёл к столбу. Впрочем, любопытство по всей вероятности возобладало, и очень скоро прибавил ходу. До торчащей из высокой травы трухлявой опоры он уже почти добежал. С азартом дорвавшийся до помойного бака дворняги принялся нырять в бурьян, наконец выбрался с бандюэльской жестянкой в руке и потрусил в обратную сторону, растеряв при этом всю свою хозяйскую обстоятельность. «Куда попал?» – спросил издалека. Мун ехидно ухмыльнулся. «Сейчас перед ним был совсем другой человек, не тот, что пришел к ним с утра». И сдерживать свои привычки и ограничивать себя в шутовстве с этим человеком уже не тянуло. Резаный, оказывается, может быть живым, а не монументальным. И не просто живым, а простецким. Куда? повторил Резаный, подходя ближе и пряча банку за спиной. В банку, ехидно ухмыльнулся Мун. Если быть точным, в букву О. Резаный впервые, кажется, за всё время общения открыто улыбнулся. И хотя благодаря шраму улыбка вышла кривая, но было в ней что-то тёплое и свойское. Он взвесил банку на ладони и бросил в монлайту. Рука рефлекторно метнулась вперёд, перехватывая пустую тару. Мон бросил беглый взгляд на рисованный зелёными горохами жестяной бок, в надписи Бондюэль на месте буквы О То есть самое, что попало в центр банки, когда давил на спуск. Зияла дыра. Монлайт невозмутимо сделал шаг в сторону, наклонился и вернул покорёженную пепельницу на место. Повернулся. Резанэй стоял рядом и светился как начищенный самовар. Так чего надо? довольно грубо поинтересовался Мун. Заказ есть. стрепенился Резаный, становясь серьёзным. Припять кабана, знаешь? Moonlight молча кивнул. Кто ж не знает? Твари довольно распространённые. К людям относятся без аппетита, правда, и в зону глубоко не ходят. Пограничная это барь. Надо подстрелить, буднично поведал Резаный. Не понял, вылупился Мун. Это это что какой-то дикий агрессивный из серии появился дикий вепрь громадный, то ли бывол, то ли бык, то ли тур, кое их ел, а кое их в лес волочил. Хм. Зачем же? Просто есть заказ. Есть человек, который платит за тушку припять кабана. А вот Коля чаешься на это. то и принцессу поведешь под венец. «Хм! Нет, мужик!» — фыркнул Мун. «Ты все же меломан. Только просто так стрелять в зону из пукалки я не стану». Резанный снова посуровил. На Мунлайта поглядел из-под лобья тем самым жестким взглядом, каким появился еще утром. От свойского мужичка не осталось ни грамма. А Мун взгляд выдержал стоически, даже ухмылочку прицепил. "Зарываешься с идой?" тихо процедил Резаный и нервно почесал шрам. "Неприятности ищешь?" Мун покачал головой. "Тогда делай, что требуется и не выпячивайся", посоветовал Резаный. В сердце что-то дёрнулось, но в том, что ёкнуло, Мун не стал бы признаваться даже себе. Зачем тебе зверя стрелять без нужды? пытался увещевать он. Жрать ты его всё равно не станешь, шубы из него не сошьёшь, в рагу скормить. Хм. Так есть более простые способы отравить несимпатичного тебе человека. Хочешь? Покажу. Резаный не ответил. Он смотрел теперь изучающе. Понять, что творится в его голове, было невозможно. Есть заказ, повторил он наконец тихо, но внушительно. Заказы не обсуждают, а выполняют. С приказами путаешь, без тени улыбки ответил Мунвайт. Для нас без разницы, отмахнулся Резаный. Для тебя сейчас тоже. Мне нужна тушка кабана. За неё платят. Кто? вылупился Мун искренне. Рязаны задохнулся от злости. Видно было, что он привык говорить и принимать отчёт о выполнении, а не слушать детки лепит и выдавать объяснения. Текущая ситуация его явно бесила. Богатый джентльмен, а выдавил он справившись с эмоцией. Он платит за припячь кабана мёртвого, убитого одним выстрелом. А у глаз Одним выстрелом поперхнулся Мун в глаз. Тупо повторил Резаный. Это чтобы шкуру не попортить. Ты догадлив. Кивнул лидер группировки и полез в карман за сигаретами. А зачем ему шкура? Совсем уж растерялся Мун. Чучело набить. Прикуривая, пыхнул дымом Резаный. Коллекционирует он чучело. Дом у него где-то там, в среде олигархата. И решил он его оригинально декорировать. Ему по специальному заказу доставляют монстров из зоны и набивают чучело. И скажи спасибо, что он кабана заказал, а не псевдогиганта. Он что, сумасшедший? По любопытству Алмун. Мне откуда знать... Он ваш русский с рублёвки какой-то. Это прозвучало так, что сомнения в национальной принадлежности Резанова уму не осталось. Хоть и говорил тот без какого-либо намёка на этнический оттенок. А ваши из Златоворотской или где не у вас там живут? Резанов искрижит нос зубами. На Муна посмотрел зло, и тот подумал, что ошибся в человеке дважды. Хотя, может, и не ошибся ни разу. Все предположенное раньше имело место, только под настроение. А настроение у мужика с пропоротой щекой стабильно, как погода в марте. «Он платит деньги», – произнес резанный, борясь с недовольством. «Потому сумасшедший он. Или нет? Мне без разницы». Деньги не пахнут. В общем, так. Зайдёшь ко мне, получишь оружие и пойдёшь за кабаном. Будет у меня туша с непорченной шкурой. Живите ещё неделю. Буду кормить и чинить ноги твоему приятелю как себе. Нет. Собирайтесь и уматывайте оба куда хотите. Moonlight переступил с ноги на ногу. Резаный очень чётко напомнил, что он здесь хозяин, и оставил за Муном решение припряться дальше или смириться, обозначив, что припрятаться бессмысленно. Как себе, охмельнулся Мун мягче. А себе бы ты тоже ветеринара позвал, если что. Дареному ишаку под хвост не заглядывают, как говорил один мой знакомый. Рязаный трону подушечками пальцев в шрам, но передумал и убрал руку. Ай, болит, врач. Он лечит. А кого его учили препарировать? Сталкеров или крыс лабораторных? Неважно. Жить захочешь, студенту со скальпелем доверишься. Рязаный был сердит. Муна это от чего-то развеселила. И пока король с ним так припирался, процитировал Мун: "Съел он уже почти всех женщин и кур. И возле самого дворца ошивался этот самый то ли бык, то ли тур. Погуляй полчасика", отрубил вязаный. "Подумай. Если надумаешь, заходи за снаряжение. Если не надумаешь, Забирай своего змея безного и ползите отсюда, пока я добрый. Предводитель неизвестной группировки развернулся на каблуках и резко чиканя шах, пошёл прочь. Moonlight отошёл в сторонку к бурьяну, дёрнул травинку потоньше и заткнув её между зубов, уселся прямо на землю. Особой сентиментальностью он не страдал. Правда слышал много раз байки о том, что зона не любит, когда кто-то убивает её детей. Наив в сказки эти верить он не торопился. И разговоры мол зона как женщина его бесили. Как раздражали сравнения с женщиной, трубки или гитары. И трубка и гитара и женщина романтически окрасы имели только среди причавых подростков. А Мон подходил к ним весьма утилитарно. трубку просто курят. На гитаре просто бренчат в меру возможностей. С женщиной мало сложнее. Тут от воспитания зависит. Но в конечном итоге и с ней всё понятно. А зона просто странное место на карте. И всё. И всё же стрелять в животное, пусть даже тысячу раз опасное, ей бог. Спокойнее было застрелить того урода, которому для украшения интерьера прииспечало убивать живое существо. Жестокость имеет право на существование чаще, чем многие думают, но жестокость должна быть обоснована. Можно сломать ноги человеку, который косо посмотрел на твою женщину. Но зачем убивать мутанта ради дизайнерских бредней богатого дурака? Затем, что в соседнем сарае лежит змейк, пришла мысль, которому, если верить Айболиту, ещё месяц валяться прежде, чем он станет на ноги. Мун сплюнул изжованную травинку. Хоть бы знак какой пришёл. Он повернулся туда, где за домами должна была кончаться деревенька и начинаться власть аномалий и прочих завихрений. Туда, где должна была находиться настоящая дикая зона. И смотрел так, будто ждал ответа от той точки на карте, в разумности которой только что сомневался. Знаков не было. Небеса не вспыхнули и не разверзлись. И ни Господь, ни дьявол не принялись шуршать в уши сомнительные истины на иврите. Зато он увидал, как через вездесущий бурьян в припрыжку бежит мальчонка лет десяти. Тот самый Тимон. которого видел неделю назад. Монлайд вздрогнул от неожиданности. Мальчишка бежал куда-то по своим делам и внимания на него не обращал. Мон подскочил на ноги. Вывалилась изо рта изжованная травинка. Но он этого уже не заметил. Звать мальца он не стал, осторожничать тоже. В обжитых местах зоны можно не бояться. Никаких неожиданностей. А разве что гон начнётся или выброс пойдёт. Гигантскими беззвучными скачками он метнулся следом. Пацан, как и в прошлый раз, скрылся за углом ближайшего дома. Дежавю, не иначе. Надеюсь, то хоть в этот раз никто не даст ему по башке. Монлайт остановился возле избы и осторожно заглянул за угол. Перед ним раскинулся широкий двор. На значительное свободное пространство с вытоптанной до состояния проплешиной землей смотрели три дома. Старых, но обжитых и подблатанных. Возле одного из них стоял длинный навес. Под ним разместились врытые в землю лавки и столы, тянущиеся единой лентой, за которой могли рассесться несколько десятков человек. В стороне от домов устроился махонький кривенький сарайчик. Явный наводил. На дверях сарая висел могучий амбарный замок. Интересно, что внутри? Казна или стратегические запасы патронов и провианта? Мальчишку этот вопрос в отличие от мунлайта не занимал нисколько. Он бодро подпрыгивая, как это могут делать только дети, про свистал мимо сарая и направился к дальнему дому с навесом и столами. Мун вышел из-за угла и, не таясь, двинулся следом. В том, что пацан не галлюцинация, он был уверен. Но само наличие его здесь, посреди зоны, вызывало удивление в перемешку с любопытством. Паренек добежал до столов под навесом и радостно возопил. «Мама!» Только сейчас Мунлайт заметил скрючившуюся на лавочке женщину. Она сидела по другую сторону стола и буднично чистила картошку. Причём делала это настолько непринуждённо и обыденно, словно они находились не под Припятью, а под Егорьевском. И к занятию своему она подошла с полной отдачей. По тому наведу из-за столешницы торчало только голова и плечи. На детский голосок женщина распрямилась, и её стало видно чуть лучше. Барышня и впрямь была не дурна собой. И было в ней что-то еще, что притягивало. Что-то простое, человеческое и непродажное. Вот оно. Бабы в зоне, когда к ним подходишь, обычно калькулятор в голове включают. Ты еще не заговорил, а у нее в глазах уже счетчик пошел щелкать. Нет. Встречаются, конечно, и другие, Те, что с мужиками на равных в зону ша стоят, но то не женщины, то какие-то комы с пометанием ядра и гребли. Здесь же случай был совершенно другой. Впервые за долгое время он видел нормальную женщину. Хотя представить себе, какая нормальная женщина в здравом уме сунется в зону, да ещё и с ребёнком, Мальчишка обогнул край стола и плюхнулся рядом с женщиной на скамейку. Та отвлеклась от сына, заметила приближающегося мунлайта и переменилась в лице. Вздрогнула, побледнела, приподнялась. Звякнул упавший нож. За секунду в глазах женщины промелькнула дикая гамма чувств. Страх, узнавание, надежда, разочарование и боль. Затем всё стихло. Словно и не было этого всплеска эмоций. "Здравствуйте. Нафиг?" Платоедно растягся в ухмылке Мун, делая вид, что ничего не заметил. Женщина кивнула и подняла нож. Мальчишка смотрел серьёзно и испытующе. "А я знаю", совเฉвом вдруг. "А вы дядя Мунлайт?" Мун поперхнулся. Быстро же тут информация расходится. До сегодняшнего дня здесь никто из знать не знал, как его зовут. А теперь он улыбнулся мальчишке мягко, почти без сарказма. Насколько вообще был на это способен? Точно. А ты кто такой? Боец Егор представился паренёк и поспешно добавил: "А маму зовут Наташа". Мун посмотрел на Наталью. «И чего ты от меня так шарахнулась, будто привидение увидела, Наташа?» «Человека одного напомнил», — неохотно ответила она. «Плохого?» «Хорошего». «Ха, а чего ж тогда шарахаешься?» — фыркнул Мунлайт и добавил патетически. «Ох уж эти самки человеков!» «Последнего делать не стоило». Наталья стиганула его недобрым взглядом. Лицо женщины стало суровым, теряя свою миловидность и напоминая о той категории, которую он сам классифицировал как КМС по метанию ядра. «Тот человек умер», – процедила она сквозь зубы. «В таких случаях воспитанные люди обычно начинают смущаться и извиняться», – подумал Мун, но извиняться не стал. «Воих?» Значит, я похож на покойника, ухмыльнулся он. Надо, наверное, мне хорошо есть, спать и спортом, наверное, заняться. О, и в солярий, наверное, сходить. "Хам!" фыркнула Наталья. "Бедлоид", послушно согласился мун. Наташка, а меня Касса зовут", отрезала Наталья. коса. Камси, камса? А я-то думал, тётки человеческими именами называются, не то что сталкеры. А что? взвилась Наталья. Женщина по-твоему сталкером быть не может? В своём праведном гневе она была смешна. Мун с кривой ухмылкой покачал головой. Нет, мол, не может, и подмигнул Егор. который наблюдал за мамой и дядей Мунлайтом с некоторой настороженностью. Не может, сказал он, чтобы жест не трактовали как-то иначе. А вот ты, чего здесь делаешь? Живу, небрежно пожала плечами Наталья. С ребёнком не твоё дело, снова взвинтилась она. Он уже взрослый. Ну и дура, фыркнул Мун. Хам. Резко бросила на Наталья, подцепила таз с картошкой и ушла в дом. Мальчонка, оглянувшись попутно на седого дядю, юркнул следом. Хлопнула дверь. Мун плюхнулся на скамейку и потянулся до хруста. «Весело получается. Если так пойдет дальше, его тут возненавидят всем хутором. А ему тут еще жить. Во всяком случае, пока Снэйк не поправится».